Батлер своей работой показал, если неопределенность, то возможность религиозных истин, сразив слепой поверхностный оптимизм деистов. Батлер, как Паскаль, говорит о покрове тайны, которые почему-то пытаются сорвать. Ему не чуждо трагическое ощущение жизни, о чем говорит он с убедительным красноречием, не теряя надежды, что нравственная жизнь – источник надежного спасения. «Преклоним колени перед нашим «я», Даже если в нас бездна, если часто я ненавистна, по сути это единственное утешение. В нравственном опыте выявляются и проясняются религиозные трудности. В голосе сознания, указующем дорогу добра, мы непременно находим Бога». Э. Гарен Епископ Джозеф Батлер, 1692-1752 Опубликовал в 1726 году 15 проповедей о человеческой природе. В этой работе изложены его размышления об этике. Его теологические идеи изложены в работе «Аналогии религии, естественной и откровения с устройством и движением природы». В шести проповедях, произнесенных по общественным поводам 1748, автор распространяет эти идеи на политическую сферу. В пятнадцатой проповеди Батлер утверждает, что даже наиболее мудрый и наиболее образованный человек не может понять дел Бога, методов и планов его промысла в создании мира и управлении им. Творение абсолютно и целиком за пределами наших максимальных способностей, поскольку знания, получаемые из следствий, причины полностью остаются во тьме нашего невидения. Мы описываем некоторые правила, относящиеся к частному повторению наблюдаемых явлений. Но природа и суть вещей – это то, о чем мы совершенно не осведомлены. Каждый открываемый секрет, каждое открытие убеждают нас в бесчисленных фактах, остающихся еще спрятанными, о существовании которых мы прежде даже не подозревали. С другой стороны, в том, что касается управления миром, из рассуждения о конечных причинах, личных заслугах и повинностях, которые каждый хорошо видит, мы можем узнать кое-что о планах проведения, достаточное, чтобы поддержать нашу религию и добродетель. Однако, поскольку царство над миром не ограничено в пространстве и во времени, его общая система – с необходимостью должна оставаться за пределами нашего понимания. И кто может объяснить дела Его, Бога, правосудия? Пути и дела Господни слишком обширны и глубоки для наших способностей. И не будет ни в какой мере абсурдным предположить, что вуаль наброшена на некоторые истоки бесконечной силы, мудрости и доброты, созерцание которых могло бы, тем или иным образом, слишком сильно поразить нас. Цели лучше отбираются и реализуются, если они скрыты от нашего сознания. Всемогущий окружен тьмой по причинам и целям, о которых мы не имеем и малейшего представления. Следовательно, разум вовсе не всемогущ, и религия заключается в подчинении и покорности божественной воле. Наше состояние в этом мире – школа упражнения в таком поведении. И неведение, поверхность разума, искушение, трудности и беды, которые мы изложили, все в равной мере способствует тому, чтобы сделать его таковым. Человек поэтому не должен удивляться, если с ним случаются таинственные вещи, когда он пытается докопаться до их сути. Во-вторых, добавляет Батлер – Наше незнание является ответом на многие вопросы, вызванные возражениями против религии, особенно те, что возникают при кажущихся злее непрерывностях в устройстве природы и управлении миром. В-третьих, поскольку устройство природы, методы и намерения проведения в управлении миром выше нашего понимания, мы должны смириться с незнанием и заниматься тем, что на уровне наших способностей и что составляет реальную обязанность. Важно понять, что мы должны делать и на каком фундаменте устанавливать наши этические нормы. В связи с этим, во второй проповеди, выступая как против Гобса, так и против Шефцбери, Батлер отстаивает нормативную ценность сознания – Есть высший принцип сознания в каждом человеке, который осуществляет различия между низшими и высшими запросами сердца, а также между его внешними действиями. Он вводит разграничения между ним самим и принципами и действиями, которые он регулирует, и он устанавливает, какие действия сами по себе справедливы, правильны и хороши, а какие, наоборот, сами по себе плохи, ошибочны и несправедливы. Разум без советов и информации решается соответственно одобрить или осудить действия. Если его не заставляют силы молчать, он стремится естественным образом и спонтанно предвосхитить высшее решающее суждение, которое в будущем должно утвердить его собственное мнение. Именно благодаря этой возможности – естественный для человека, он является существом моральным, которое само для себя закон. С другой стороны, говоря о защите и невежестве, Батлер не только предлагает основы морального суждения и руководство к моральным действиям, но ищет также путь познания трансцендентной реальности. Это путь аналогии. Вероятная очевидность в силу своей собственной природы предлагает только несовершенную форму информации для существ с ограниченными способностями. Для безграничного разума нет ничего вероятного. Все ясно и определенно, но для нас вероятность – эффективный проводник в жизни. Именно с помощью принципа аналогии Батлер пытается навести мост между человеком и Богом, ограниченным разумом и разумом безграничным. Законы природы не отличаются от законов откровения божественное от природного. Сравним известный ход вещей с тем, что, как было сказано, является системой естественной морали, порядком, установленным проведением или правительством, под властью которого мы находимся, с религией, которая учит нас верить и ждать, и посмотрим, ни одного ли они вида. И я полагаю, в результате сравнения окажется, что они в значительной степени таковы, ибо созданы по одним и тем же законам и принципам божественного проведения, если и естественный порядок вещей, и отрефлектированный оба от Бога, если они совпадают, то вместе образуют единый провиденциальный план. И если верно, что некомпетентный судья не знает всего, Это не значит, что он не знает ничего. Даже если естественная религия – фундамент христианства, она никоим образом не является всем. В заключении Батлер присоединяется к мнению Паскаля, что человек барахтается в нищете, путанице и незнании, однако он не пренебрегает разумом. Именно с его помощью он пытается открыть себе дорогу истины не будучи ни дерзким, ни отчаявшимся. Второе. Этика английского просвещения. 2.1. Шефцбери и автономия морали. Антони Эшли Купер, граф шефсбери родился в Лондоне в 1671 году. Внук первого лорда Шефцбери, он был учеником Локка, Оказывал поддержку Толанду. В течение некоторого времени он участвовал в политической жизни, путешествовал по Франции и Италии. Умер в Неаполе в 1713 году. В 1699 году появился его опыт о добродетели или достоинстве, опубликованный Толандом без согласия автора. За этой работой последовали письмо об энтузиазме. 1708. Сенсус коммунис или опыт о свободе острова ума и доброго расположения духа. 1709. Моралисты. 1709. Солилоквия или совет одному автору. 1710. 1711 году Шефцбери объединил эти свои пять сочинений, присоединил к ним мысли о разном и опубликовал все под заглавием характеристики людей, нравов, мнений, времен. Шефцбери не профессиональный философ, а образованный джентльмен, воодушевленный интересами морали и политики. Истинная религия сводится к морали, а позитивная религия вызывает у него подозрение не только тем, что порождает нетерпимость, но и разные формы мистицизма. С. Ванни Равиги В письме об энтузиазме Шевсбери атакует мистиков и фанатиков, высмеивая их. Шевсбери воспринимал сатиру, насмешку и иронию, как мощное оружие на службе разума, следовательно цивилизации. Свобода иронизировать и выражать сомнения по поводу всего вкупе с безупречного стиля анализом и опровержением любого аргумента, без оскорбления противника, пишет он в общем чувстве. Эти методы необходимо использовать, чтобы сделать приятными философские беседы. И в письме об энтузиазме Шерсбери пишет, что без свободной иронии дух никогда не освободится». В опыте о добродетели или достоинстве Шевсбери пытается узнать, до какого момента религия с необходимостью включает добродетель и прав ли тот, кто говорит, что невозможно, чтобы атеист был добродетелен, честен и с достоинством. По общему мнению, никем еще не оспоренному, религия и добродетель тесно взаимосвязаны. Но, замечает Шевсбери, наблюдения над действительностью опровергают это расхожее мнение. Мы знаем людей, которые, высказывая большое религиозное рвение, были в то же время лишены обычных человеческих чувств. Другие же, считаясь атеистами, на практике следовали нормам морали и действовали во многих обстоятельствах с любовью к людям, что заставило нас признать их добродетельными людьми. И в целом важны чисто моральные принципы. А в наших отношениях с людьми мы редко довольствуемся даже самыми многословными утверждениями об их религиозном усердии, пока не узнаем чего-либо еще об их характере. Если нам говорят, что человек религиозен, мы сразу спрашиваем, каково его нравственное поведение. Если же мы знаем, что он честен и одарен инстинктом справедливости и добрым темпераментом, то мы редко спрашиваем вслед за этим, участвует ли он активно в церковной жизни. Шефсбери, признавая мораль автономной, приходит к теории врожденных качеств человека. Среди них не столько рациональные идеи, сколько чувства, ощущения или иначе этические и эстетические аспекты поведения. В человеке есть чувство, составляющее часть его природного дара, лежащее в основе этических и эстетических оценок, равно как и религиозных убеждений. Многочисленные движения, склонности, страсти, отношения и соответствующие им поведение и обычаи людей в разных жизненных ситуациях представляются духу с разных точек зрения, давая ему возможность с готовностью судить о том, что хорошо и что плохо для биологического вида или общества. Шерцбери обращает внимание, что человек еще до получения ясного и точного знания о Боге обладает чувством справедливого и несправедливого, порока и добродетели. Это моральное чувство врожденно или инстинктивно, как инстинктивно в человеке чувство симпатии к другим, доказывающее по меньшей мере четыре вещи. Первое. Гоббс ошибается, когда настаивает на эгоистическом инстинкте, как на основном, свойственном, исключительно человеку. Второе. Не существует состояние природы противоположного состояния общества. Общество не рождается из договора изолированных и независимых индивидов, поскольку человек по своей природе социален, невозможно представить себе человека вне общества. Третье. Следовательно, не может быть противопоставления между эгоизмом и симпатией к другим. 4. Не только нет противопоставления между эгоизмом и альтруизмом, но между ними даже можно поставить знак равенства, как можно видеть на примере дружбы и любви, которые рождаются из симпатии к другим и в то же время удовлетворяют эгоизм. И если есть естественная доброта в вещах и целях, ради которых они сделаны, добродетельным является то действие, которое сопровождается добрыми намерениями. Поэтому добродетель типична для сознательных человеческих действий. Следовательно, мораль обладает самостоятельностью, и это одна из причин, по которому Кант является некоторым образом учеником Шевцбери. Шефсбери утверждает, вопреки фанатикам, что добродетель может существовать и вне религиозной практики. Даже атакуя суеверие позитивной религии, Шевсбери защищает как религию, так и моральную добродетель, не уменьшая ценности ни одной из них. Относительно религии, в опыте о добродетели или достоинстве даны четыре разные концепции и определения Бога. То, что выше мира, что правит в природе толково и рассудительно, и есть то, что по общему согласию люди называют Богом. Вот четыре разные концепции религии. Первое. Вера в то, что все управляется, организуется, регулируется наилучшим образом упорядочивающим принципом или разумом, по необходимости добрым и постоянным, есть совершенный деизм. Второе. Вера, что не существует никакого высшего упорядочивающего принципа или разума, никакой причины или меры или нормы вещей, кроме случая, есть совершенный атеизм 3 вера что существует не один высший упорядовывающий принцип или благой разум но два три и более есть политеизм 4 вера что разум или разумы управляющие миром не являются абсолютно благими а действует в зависимости от чистого произвола и фантазии, есть демонизм. Сформулировав концепции, Шерцбери замечает, все эти формы демонизма, политеизма, атеизма и деизма могут сочетаться между собой. Религия несовместима только с совершенным атеизмом. Но какая концепция религии, по мнению Шерцбери, справедлива и верна? Религия, которую предлагает Шевсбери, – это естественная религия. Значительный интерес представляет способ, каким он формулирует свое предложение, поскольку к религии, как и к морали, можно прийти не столько с помощью выработанных рациональных принципов, сколько через непосредственное видение того, что является порядком универсума. «Ничто, – пишет Шевсбери, – не отпечатывается в нашем разуме и не проникает в душу лучше, чем идеи или чувства порядка и пропорции. В работе моралисты шефсберри даёт своё видение универсума в целом как структурированного, правильного и управляемого платоновским началом. Человек, как любое другое существо, хотя и является сам по себе автономной системой, не может считаться в равной мере автономным по отношению ко всему остальному. Он связан разными отношениями с системами своего типа, будучи частью более обширного космоса, который есть универсум. А если рассмотреть правила существования системы универсума, тогда мы вынуждены признать всеобщий разум, который ни один здравый человек не подумает поставить под сомнение – не нарушая порядка Вселенной. В страсти, нарушающие порядок Вселенной, становятся пороками. Есть первое – естественные наклонности, ведущие к общественному благу. Второе – эгоистические наклонности, ведущие только к личному благу. Третье – наклонности, не принадлежащие к двум вышеупомянутым, то есть не ведущие ни к какому благу, ни общественному, ни личному. Они могут быть справедливо названы неестественными наклонностями. С учетом этих наклонностей, нарушение порядка и, следовательно, порог возникает в следующих трех случаях. Первое. Когда общественные наклонности слабы или недостаточны. Второе. Когда эгоистические наклонности слишком сильны. Третье когда развиваются иные наклонности, никоим образом не ведущие к благу ни общественный организм, ни индивида. Иметь сильные и щедрые естественные наклонности к общественному благу, заключает Шефсбери, означает иметь главное средство и силу для чувства удовлетворения, их отсутствие означает несчастье и беды. Наконец, иметь наклонности, идущие вразрез как с личными, так и с общественными интересами, означает быть неизлечимо несчастным. 2.2. Фрэнсис Хатчесон. Наилучшее действие обеспечивает наибольшее счастье наибольшему числу людей. Если для сочинений Шефтсбери характерно, Тонкость психологического анализа, то систематичность стала типичным признаком работ Ирландца Фрэнсиса Хатчесона 1694-1747. С 1729 года он профессор моральной философии в Университете Глазго, развивающий основные идеи и мотивы философии Шевсбери и Батлера. Хатчесон автор следующих сочинений. Исследование о происхождении наших идей красоты и добродетели. 1725. Исследование о моральном добре и зле. 1726. Опыт о природе и проявлении аффектов. 1728. Система моральной философии. Посмертно. 1754. След за Гроцием и Локом Он уделяет особое внимание проблемам естественного права. У нас, пишет Хатчисон, достаточно свидетельств существования и проведения Бога, Творца всех наших естественных возможностей и наклонностей, нашего разума, наших моральных склонностей и чувств. Поэтому при правильном размышлении мы можем ясно различить, какой тип действий морально превосходит как представляющий интерес. Следовательно, мы должны видеть намерение Бога. Если мы достигнем этого убеждения, то практический вывод получит новое подкрепление как со стороны моральных возможностей, так и со стороны нашего интереса. Исследование о происхождении наших идей о красоте и добродетели состоит из двух трактатов первым утверждается, что есть непосредственное чувство красоты, и это чувство специфично и самостоятельно. Оно не может быть сведено к внешним чувствам, поскольку люди, владеющие прекрасным зрением и совершенным слухом, могут быть слепы к красоте живописного образа или глухи к музыкальному. Чувство красоты не может быть спутано с оценкой полезности предмета. Врожденный инстинкт Красоты заставляет нас любоваться упорядоченностью и единством. И если Шефсбери объединял эстетическое и этическое чувство, то Хатчесон различает их. Для него способность к эстетической оценке столь же первозданна и самостоятельна, как и к оценке этической. Творец даровал нам возможность иметь с помощью внешних чувств Приятные или неприятные представления о вещах, в зависимости от того, полезны они или вредны для наших тел, и получать удовольствие от красоты и гармонии. Подобным же образом он наделил нас моральным чувством, дабы управлять нашими действиями и позволить нам познать еще более возвышенные радости. В результате желая добра другим, мы приносим добро себе. Итак, Есть чувство прекрасного и есть чувство добра. И именно это чувство добра позволяет нам конкретизировать конечные цели, о которых молчит разум. Разум судит о вспомогательных средствах и целях. Применительно же к конечным целям не существует никакого умозаключения. Мы стремимся к этим целям по некоему непосредственному расположению души, которое в предвидении действия всегда предшествует любому рассуждению, поскольку никакое суждение не может подтолкнуть к действию, если этому не предшествует желание определенной цели. Чувство добра и справедливости является врожденным, непосредственным, независимым. Большинство и даже каждый индивид могут быть испорчены несправедливостью пишет Хатчессон в «Системе моральной философии», однако общество редко дает жизнь несправедливым законам. Во всех живет чувство праведного и неправедного, сопровождаемое естественным негодованием против несправедливости. Если в отличие от Шерцбери Хатчисон разделяет эстетическое и этическое чувство, видя целую гамму различных тончайших восприятий, то это направлено также против тех, кто утверждает, что нет иного повода к возникновению политической организации общества, помимо человеческой низости. Хатчисон не принимает пессимизма Гоббса относительно природы человека, унаследованного от Бернарда Мандевиле. «Политическая организация общества, – пишет Хатчисон, – может быть вызвана несовершенством людей, – которые по сути свои справедливы и добры. Более того, в основе человеческой природы лежит в конечном счете бескорыстное желание счастья другим, и наше моральное чувство заставляет нас считать добродетельными только те действия, которые вытекают хотя бы частично из этого желания. И наилучшее из возможных действий – то, которое совершается для наибольшего счастья наибольшего числа людей. Это выражение Хатчисона станет классическим, и мы его встретим у Бентама и Бекаря. 2 2.3. Дэвид Гартли. Физика разума и этика на психологической основе. Дэвид Гартли, основатель английской ассоциативной психологии, родился в Йоркшире в 1705 году и умер в 1757 году. Две его наиболее выдающиеся работы. Конектуре кведум десенсус моту от идеарм генерационе. Некоторые предположения о движении ощущения и возникновении идеи. 1746. И «Размышления о человеке, его строении, его долге и упованиях. 1749. -й. Гартли учился в Кембридже, но вскоре оставил занятие теологии, увлекся физикой и стал врачом. Сочинения Ньютона и Лока подтолкнули его к занятиям философией. Именно основываясь на принципах Ньютона и Лока, Гардли объясняет происхождение и развитие психической жизни. «Моя главная цель», — пишет Гартли в своих размышлениях, — «объяснить установить и применить учения о вибрациях и об ассоциации. Первое из этих учений выведены из размышлений о формировании ощущений и движения Ньютона. Конец – начал и приложение к оптике. Второе вытекает из того, что Лок и другие талантливые авторы после него писали о влиянии ассоциаций на наше мнение и чувства. Противник врожденных идей – Убежденный в материальности и реальности внешнего мира, Гартли пытается соединить теологическое видение мира с механистическим. Белое костномозговое вещество, спиной мозг и отходящие от него нервы являются непосредственным инструментом ощущения и движения. И все изменения в них соответствуют изменениям в наших идеях и наоборот. Случается, что ощущения остаются в душе на какое-то время после отдаления ощущаемых объектов. Механизм возникновения ощущений следующий. Впечатление от внешних объектов вызывает в нервах, на некоторые они действуют, и следовательно на головной мозг, вибрации в малых и даже мельчайших элементарных частицах. Эти вибрации распространяются и отчасти сохраняются в эфире в виде гибкого и очень тонкого потока благодаря гибкости и активности костно-мозгового вещества и нервов. Частое повторение ощущений оставляет определенные следы, типы или образы, которые можно назвать простыми идеями ощущений. «Простые идеи», – продолжает Гартли, – «путем ассоциации превращаются в сложные». Усовершенствуя учение об ассоциации, однажды можно будет анализировать по частям, из которых они состоят, все огромное разнообразие сложных идей. Первая элементарная ассоциация – это чувство удовольствия и боли. Механизм ассоциации, усложняясь, производит воображение, амбиции, эгоизм, симпатии, любовь к Богу и моральное чувство. Такова по Гартли психологическая основа этики. 3. Бернард Мандевиль и басни о пчелах или пороки частных лиц «Благо для общества 3 .1. Когда частный порок становится общественной добродетелью. Француз Бернард Мандевиль родился в Голландии в 1670 году. Получив специальность врача, он поселился в Лондоне. Здесь в 1705 году анонимно он опубликовал норовоучительную басню, где рассказывается, как общество моральных пчел, несмотря на пороги, процветало, и как это самое общество чуть было не погибло после того, как пчелы стали моральными и добродетельными. В 1714 году вышло второе издание сочинения, также анонимное, на этот раз в полном варианте, под заголовком «Басни о пчелах или пороки частных лиц. Благо для общества». Второе издание было дополнено 20 примечаниями, в которых Мандевиль развивает философский смысл наиболее важных мест басни. Басня о пчелах претерпела при жизни Мандевиля много изданий и имела множество приложений. Последнее издание датируется 1732 годом. Мандевиль умер год спустя, в 1733. Это был один из наиболее читаемых и спорных авторов своего века. Обратимся к содержанию басни о пчелах. Большой рой пчел жил в просторном улье в счастливом изобилии. Миллионы пчел были заняты тем, что удовлетворяли тщеславные и амбициозные запросы других пчел, занятых только потреблением продуктов труда первых, и, несмотря на это, постоянно оставались недовольными. Различия этим не ограничивались. Одни с большими капиталами и малыми заботами имели значительные доходы, другие зарабатывали себе на жизнь тяжким трудом, Кое-кто занимался таинственными делами, не требующими ни обучения, ни инструментов, ни тяжкого труда. Это были мошенники, сводни, игроки, грабители, фальшивомонетчики, маги, священники и вообще все, кто паразитировал на труде близких, тех, кто не в состоянии обмануть кого-либо, оказывались слишком доверчивыми. Все, кто занимался делом или выполнял поручения – являлись мошенниками. Так адвокаты были пристрастны, разоряли своих клиентов. Защищая проходимца, они изучали законы с той же тщательностью, с какой грабители обследовали дворцы и магазины. Врачи думали о репутации и богатстве, а не о здоровье своих больных. Большая часть из них, вместо изучения основ науки, стремилась к фиктивной практике. Важный вид и задумчивый взгляд Этим исчерпывались средства для обретения репутации ученых-мужей. Не заботясь о здоровье пациентов, они трудились только над тем, чтобы обрести расположение аптекарей, повивальных бабок, священников и всех, кто жил на доходы от рождений и похорон. Лень, невоздержанность, жадность и тщеславие бросались в глаза, несмотря на все старания скрыть от глаз публики эти недостатки. Пороки частных лиц на этом не кончались. Солдаты-дезертиры принимали почести. Конечно, были и такие воины, которые встречали опасность лицом к лицу, появляясь в наиболее опасных местах. В боях они теряли ноги, руки. Затем, когда из-за своих увечий они не могли более служить, их отправляли на покой, давая им позорную подачку. Между тем, другие, избежавшие поля брани получали двойное жалование. Министры обманывали своих королей, безнаказанно грабили королевские сокровища. Органы правосудия были подкуплены, и карающий меч настигал только бедных, неимущих пчел. Магистраты казнили тех, кто совершал проступки, вынуждаемые суровой жизнью, и не заслуживал такого жестокого обращения. Несправедливой жестокостью укреплялось положение сильных и богатых. Кто смог бы детально описать весь обман в этом улье? И вот, хотя у каждого сословия было множество пороков, в целом они наслаждались счастливым процветанием. Пороки отдельных лиц способствовали всеобщему благу. С тех пор, как добродетель, наученная политическим притворством, усвоила тысячу хитростей, и с тех пор, как она подружилась с пороком, даже самые большие злодеи делали что-нибудь для общего блага. Как в концерте из сочетания прямо противоположных звуков рождается гармония, так члены этого общества, следуя совершенно разными путями, словно бы даже против собственной воли помогали друг другу. Роскоши тщеславия давали работу миллионам бедняков. Те же зависть и самолюбие способствовали процветанию искусства торговли. Чревоугодие и разнообразие блюд, пышность одежды и домов, хотя и смешные сами по себе, способствовали развитию торговли. Всегда непостоянный этот народ менял законы, как вышедшую из моды одежду. Однако меняя законы и исправляя их, Пчелы предупреждали ошибки, которых не смогла бы предусмотреть никакая проницательность. Поскольку порог порождал хитрость, а хитрость пронизывала всю деятельность, постепенно улей наполнился всеми жизненными удобствами. Подлинные удовольствия, радости жизни, удобство и досуг стали столь обычными вещами, что даже бедные жили теперь так хорошо, как никогда не жили прежде. Это общество теперь не нуждалось ни в чём. 3.2. Когда частная добродетель ведёт общество к гибели? Поистине счастье не является уделом смертных. Не успели пчёлы насладиться благосостоянием, как некая группа уже начала ругать политику, войско и флот. Да будет проклята вся наша хитрость! Дело дошло до того, что один торговец, подлинный гений среди воров, кричал, не стыдясь, «Господи Боже, даруй нам только честность!». Меркурий, покровитель воров, не удержался от смеха, услышав такую бесстыдную молитву. Но Юпитер, негодуя, поклялся, что общество пчел будет освобождено от порока и обмана, на которые поступили жалобы, и сказал, «С этого мгновения» да овладеет честность их душами. Сказано, сделано. И вот, какая неожиданная перемена. Менее чем в полчаса цены на товары повсюду уменьшились. Каждый, начиная с премьер-министра и кончая крестьянами, сорвал маску лживости. Здание суда опустело. Должники сами возвращали свои долги, включая и те, о которых кредидоры давно забыли. Исчезали коварство и притеснения. Никто больше не мог копить богатство. Добродетель и честность царствовали в улье. Однако при таком развитии событий адвокаты сразу оказались не у дел. Тюрьмы опустили. Огромное число людей, работавших в разных местах, неожиданно оказались без работы. Врачи расстались с роскошью и принялись за свои непосредственные обязанности – Священнослужители стали более милосердными. Все те, кто не чувствовал себя способным, должным образом исполнять свои обязанности, отошли от дел, и их число заметно уменьшилось. Министры отказались от своей привычной алчности. Один чиновник выполнял работу, которую прежде делали трое. Поскольку все пчелы стали честными, цены на земельные владения и на дома резко упали. Прекрасные дворцы, гармоничные, как дворцы древних фиф, опустели. Власти, придержащие, которые прежде предпочли бы скорее расстаться с жизнью, нежели смириться с исчезновением их почетных титулов на дверях дома, сами уничтожали суетные надписи. Архитектура, это удивительное искусство, оказалось в забвении. Мастера народных промыслов не находили желающих, Использовать их труд Художники потеряли свою популярность Вояние и работа резцом не привлекали ничего внимания В результате всех перемен То небольшое число пчел, которое еще оставалось, жило в нищете Не стало видно кабацких женщин Которые раньше зарабатывали столько, что могли себе позволить туалеты с золотыми украшениями А кавалеры, дарившие своим возлюбленным на Рождество изумруды, стоившие столько, что на эти деньги можно два дня кормить целый кавалерийский отряд, собрали чемоданы и уехали из этой несчастной страны. Пропали амбиции и желание покрасоваться, больше не следовали моде, потому что ткачи – изготовлявшие пышные ткани из шелкой и серебряных нитей, и ювелиры, связанные общим трудом, уехали тоже. На оставшихся фабриках производили только самые простые ткани, которые теперь стали очень дорогими. Все ремесла и искусства исчезли. И главной причиной страшного разорения явились малые запросы. Пчелы больше не стремились к новшествам, утратив амбиции. Ули почти опустел и пчелы с трудом отражали нападения многочисленных и потому более сильных врагов, хотя и защищались с большим мастерством. Тысячи пчел погибли, оставшиеся огрубели в труде и борьбе с трудностями. Забыв об отдыхе и желая обезопасить себя навсегда от любых искушений, удалились в глубокое дупло дерева. Единственное, что им оставалось от былого счастья – Это удовлетворение от честности. Мораль басни о пчелах, как объясняет Мандевиль в «Десятом примечании», в том, что если нация хочет сохранить добродетель, необходимо, чтобы люди довольствовались своим бедным положением и грубели в работе. Но если они захотят жить в свое удовольствие – наслаждаться радостями жизни и стать богатыми, сильными, процветающими и воинственными, это окажется абсолютно невозможным. Мандевиль утверждает, что главным принципом существования любого общества должен быть долг граждан, независимо от социального статуса, быть порядочными людьми. Добродетель должна быть всегда поощряема, а порог запрещен, Законы должны соблюдать, а нарушителей наказывать. Но человеческая природа, начиная со времен Адама и до наших дней, неизменна. Независимо от эпохи, среды и религии, сила и слабость человека все те же во всех частях обитаемого мира. Поэтому, по мнению Мандевиля, нельзя быть одинаково добродетельными в богатом и мощном государстве, как в самом бедном. Невозможно, чтобы общество богатело и стабильно процветало без людских пороков. По Мандевилю ценности меняются местами. Порок позитивен, а добродетель негативно. Порок – любое человеческое действие, направленное на удовлетворение потребностей. А добродетель – любое действие, противоположное естественным потребностям, ибо обуздывает страсти». Вслед за Гоббсом он утверждает, что общество основано на эгоизме, а не на морали или чувстве доброжелательности, о котором говорит Шевсбери и которая высмеивает Мандевиль. Идеи Мандевиля, конечно, могут быть подвергнуты критике. Есть не только амбиции, желание первенствовать, стремление к роскоше и так далее. И производство может развиваться с общественными целями, а не личными. Но в любом случае никто не может подвергнуть сомнению тонкий анализ Мандевиля благотворности неожиданных и незапланированных действий, как результата амбиций и других порочных желаний. Внимательный наблюдатель современного ему общества, тонкий аналитик событий прошлого, Мандевиль своей басней идет дальше пословицы «Не все золото, что блестит». Его основная идея – «Только из зла и порока происходит общественное благо». Критика не испугала Мандевиля, который отвечал своим оппонентам, большим моралистам. Хотите изгнать обман и роскошь? Предупредить безбожие и бездуховность? Хотите сделать людей милосердными, добрыми и добродетельными? Разрушьте и уничтожьте все типографии. Расплавьте типографские литеры. Сожгите все книги, которые наводнили нашу землю. Не забудьте о тех, которые находятся в университетах. И не позволяйте людям читать ничего, кроме Библии. Запретите торговлю с другими странами. Не позволяйте никому иметь отношения с представителями других народов. Не вывозите наших товаров в другие страны. Верните клиру, королю и баронам их старые привилегии, права и функции. Постройте новые церкви. Обратите в священные сосуды и церковную утварь все имеющееся в наличии серебро. Создайте монастыри и дома презрения во всех епархиях. Издайте запретительные законы на роскошь. Обяжите молодежь трудиться. Внедрите идеалы чести, дружбы и героизма. Введите в общество разнообразные воображаемые вознаграждения. В результате всех этих благочестливых намерений и здравых приказов Иерусалим, который первоначально процветал, разрушится, обезлюдеет, хотя не было ни неурожая, ни войны, ни чумы, и вообще не было никакого насилия. Четвертое. Шотландская школа здравого смысла. 4.1. Томас Рид – человек как культурное животное. Приемником Хатчессона по кафедре в Глазго был Адам Смит, о вкладе которого в экономическую теорию мы поговорим позже. Когда в 1763 году Адам Смит оставил кафедру, его преемником стал Томас Рид, основатель шотландской школы. Он выступил против философии Юма и Беркли, призывая к здравому смыслу. Рид родился в Стречине, близ Абердина, в 1710 году. В Абердине он учился и преподавал в университете до 1763 года, затем переехал в Глазго. В 1748 году появилось его первое сочинение Очерк о количестве. Но гораздо более значительной работой Рида стало исследование о человеческом уме в соответствии с принципами здравого смысла 1764. Во время пребывания в Глазго Рид написал только одну работу анализ логики Аристотеля 1773. Оставив в 1780 году университет, он продолжал издавать свои труды. В 1785 году – опыты об интеллектуальных способностях человека и в 1788 – опыты о деятельных способностях человеческого духа. Рид умер в 1796 году. Вот что пишет Рид в «Исследовании человеческого духа» О философском методе мудрые люди соглашаются или должны согласиться что есть только один путь к познанию творений природы путь наблюдения и эксперимента мы от природы обладаем способностью сводить факты и частные наблюдения к общим правилам и применять эти правила для того чтобы понять другие явления или уметь их производить Подобная работа ума свойственна любому человеку во всех жизненных обстоятельствах и является единственной, с помощью которой возможно реальное открытие в философии. Речь идет о ньютоновской индукции, ставшей парадигмой для эмпириков и просветителей. Рид пишет, «Человек, заметивший, что при холоде вода замерзает, а при высокой температуре обращается в пар, действовал на основании тех же общих принципов и тем же методом, которым Ньютон открыл закон гравитации. Эти регули философ ханди, правила философствования, максимы здравого смысла используются ежедневно в обычной жизни. Тот, кто мыслит по другим правилам, не достигнет своей цели. Наши мысли и теории, утверждает Рид, всегда отличны от творений Бога, Ведь если мы хотим познать творение Бога, мы должны наблюдать с вниманием и смирением, не стремясь добавить ничего своего. Все, что мы добавляем к природе, лишено авторитетности. Все наши странные теории об образовании Земли, возникновении животных, о происхождении природного и морального зла, когда они превышают пределы правильной индукции, тщеславие, безумство – как вихри Декарта и архе Парацельса. Эпоха создала систему скептицизма, торжествующего над любой наукой и даже над голосом здравого смысла, поэтому нужно вновь обратиться к анализу нашего разума. Среди различных возможностей, которыми мы обладаем, есть общие для нас и для животных, и необходимые для сохранения индивида и продолжения вида. Но есть и другие силы. Природа только заронила их семена в наш ум, оставив культуре задание развивать их. С их помощью мы достигаем совершенства ума, вкуса и морали, всего возвышающего человеческую природу. Человек, по мнению Рида, культурное животное, потребляющее приятные плоды природы, утоляющее жажду хрустальной родниковой водой. Он размножается, когда для этого есть случаи желания, отвечает на оскорбления, работает и отдыхает, как деревья в лесу, чистый продукт природы. Но это создание несет в себе ростки логики, вкуса и воспитания, задатки оратора, государственного деятеля, святого. Эти ростки, хотя и помещенные в его ум природой, из-за недостатка культуры и упражнений, остаются навсегда погребенными и с трудом постижимы им самим. 42 Рид и теория интеллекта. Человеческий ум не пассивен, его можно сравнить с аптекарем или химиком, которые, получая материалы для своей работы из природы, смешивают, разъединяют, выпаривают и подвергают возгонке, совершенно меняя при этом их облик. Иными словами, ощущения отличны от мысли. Ощущения смешиваются, соединяются и разъединяются с помощью привычек, ассоциаций и абстрагирования, так что трудно установить, какими они были изначально. Невозможно реконструировать ясную, полную ментальную историю от рождения ребенка и первых его ощущений до периода, когда он начинает пользоваться своим разумом. Нам не дано познать это сокровище естественной истории, которая бросила бы свет на человеческие возможности. Однако кое-что об уме узнать можно. По мнению Рида, есть два инструмента познания ума – структура языка и действия и поведения человека. «Язык людей», – пишет Рид, – «в работе опыта об интеллектуальных способностях человека, выражает их мысли и разнообразные умственные операции». Различные операции ума, воли и страстей, общие для всех людей, имеют разные формы языкового выражения, соответствующие средствам языка, на котором они выражены. Сознательное внимание к языку таким образом может значительно расширить наше представление о разуме. Другой источник информации о разуме – действия и поведения людей. Действия людей по риду обусловлены их чувствами, страстями, аффектами. Отталкиваясь от действий, мы нередко можем сформировать суждения об их причинах. Так по отношению родителей к детям можно судить о тех и других, хотя родительская любовь общая для всех, но объекты их уважения, любви, привязанности разнятся. 4.3. РИД Реализм и здравый смысл. Теперь перейдем к знаменитому вопросу идей. По мнению Рида, гений, а не его отсутствие, разрушает философию и наполняет ее ошибками и ложными теориями. Юма, Лока и Беркли. Согласно Юму, идеи – впечатление нашего ума. Идея есть образ, подобие, представление о Солнце, если речь идет о Солнце. Существование идеи нельзя ставить под сомнение. Но мнение философов противоречит ощущениям людей, не сведущих философии. Видя Солнце или Луну, мы не сомневаемся, что реальные объекты, которые мы видим, очень далеки от нас и друг от друга. Нет ни малейшего сомнения, что существует Солнце и Луна, которые Бог создал несколько тысячелетий назад, и которые с тех пор продолжают свое движение по небу. Простой человек, слушающий философа, остается в замешательстве и спрашивает своего наставника в философии, что же значит не существует никакой постоянной субстанции, как Солнце или Луна, существующей независимо от того, думаю я о ней или нет? Лок, по мнению Рида, ответил бы, что такие субстанции, как Солнце или Луна, Есть, но они никогда не являются нам сами по себе, а всегда через представление о них, то есть как идеи в нашем уме, и мы ничего не знаем о них, кроме того, что можем получить из этих идей. Беркли и Юм заверили бы вопрошающего, что чистый предрассудок невежественного и необразованного человека думать, что существуют постоянные субстанции, как Солнце и Луна. «В природе нет ничего, кроме умов и идей», – говорит епископ Беркли. А Юм добавляет, «кроме голых идей». Конечно, нет никакой необходимости доказывать, что для человека, не следующего философии, такая экстравагантная и фантастическая теория полностью противоречит голосу здравого смысла. Так Рид обратился к опыту здравого смысла. В нашем столетии Джордж Мур, вопреки английскому неоидеализму, например, Ф. Брэдли, вернулся к истине здравого смысла, как об этом свидетельствует его очерк «Защита здравого смысла» 1925. Рассел вспоминает, «Мур стал вожаком этого восстания, а я с чувством освобождения следовал за ним, ощущая себя беглецами из тюрьмы, Мы вновь позволили себе думать, что трава зеленая, что солнце и звезды существовали бы, даже если бы никто не знал о них. Мир, который до этого был тонко-логичным, вдруг стал богатым, разнообразным и прочным. Так Мур, выступив против Брэдли и современных ему неоидеалистов, повторил в другом контексте, но также именем здравого смысла, В настоящий момент существует живое человеческое тело, мое тело, существует внешний мир, существуют другие я и так далее. Реакцию Рида против Юма Беркли и Лока Карл Поппер в очерке, написанном в защиту реализма, согласно которому наши научные теории, хотя и с погрешностью, позволяют нам познать действительность, отвечает. Рид чье тяготение к реализму и здравому смыслу я вполне разделяю, думал, что мы имеем прямое и непосредственное восприятие внешней, объективной действительности. Но в нашем опыте нет ничего прямого и непосредственного», – возражает Поппер. В опытах о деятельных способностях человеческого духа Рид отмечает, что как здравый смысл недвусмысленно свидетельствует о нам о реальности внешнего мира и об истине теории, которая его поддерживает. Так все тот же здравый смысл свидетельствует и о значимости следующих моральных принципов. Первое: в человеческом поведении есть вещи, заслуживающие одобрения и награды, а есть такие, что заслуживают осуждения. Второе: то, что не является добровольным, Не может заслуживать ни морального одобрения, ни морального осуждения. Третье. То, что выполнено по неизбежной необходимости, может быть приятным и неприятным, полезным и вредным, но не может быть объектом морального осуждения или одобрения. Четвертое. Люди в высшей степени виновны, если они не делают того, что должны делать, или делают то, что чего делать не должны. Пятое. Мы должны использовать все имеющиеся у нас средства, чтобы быть хорошо информированными о наших обязанностях. Шестое. Нашей главной обязанностью должно быть выполнение долга, как мы его понимаем, и укрепление наших умов против любого искушения отклониться от него. В заключении Рид заявляет, Я называю их «принципи прими, первейшими принципами, потому что мне кажется, что они содержат в себе самих интуитивно неопровержимую очевидность. 44 Дугольд Сюрт и условия философской аргументации. Среди представителей Шотландской школы следует упомянуть Джеймса Освальда, умер в 1793 году, который в работе Призыв к здравому смыслу на службу религии 1766, 1772 разработал теологический аспект идей Рида. Интересно в этическом плане деятельность Адама Фергюсона 1723, 1816 автора опыта истории гражданского общества и начал моральной и политической науки, в двух томах, вышедших в 1792 году. Фергюсон преподавал в университете Эдинбурга натурфилософию, а затем моральную философию. Назначенный в 1778 году секретарем комиссии по колониям, он отправился в Америку, а его место на кафедре занял Дугольд Стюарт который, как и Томас Браун, стал наиболее авторитетным представителем шотландской школы. Дугальд Стюарт, сын профессора математики в Университете Эденбурга, родился в этом городе в 1753 году.